события продолжали разыгрываться так быстро что я опять многое прозевал я видел как буфетчик с воинственным видом держа на готове свой длинный секач выполз из командной рубки за ним вышла маргарет а за ней появился Вада с моим автоматическим винчестером он принес его как сказал мне впоследствии по приказанию маргарет мистер пайк с ладнокровно деловым видом осматривал свой кольт чтобы удостовериться дал ли он осечку или был пуст. В это время Маргарет спросила его, как держать курс. «По ветру!» — крикнул он ей и бросился к трапу. «Держите румпель твердо, а не то мы все полетим к черту!» Грубый слуга своей расы, он оставался верным находившемуся под его командованием судну. Железная выдержка, приобретенная им за долгие годы железной тренировки, теперь проявилась во всей своей красе. Метеж разгорался, и смерть витала над мистером Пайком. Но никакая опасность не могла заставить его забыть свои обязанности в отношении веренного ему судна, в отношении Ильсиноры. Этого мертвого механизма из стали, дерева и пеньки, который для него был любимым живым существом. Маргарет послала в аду ко мне и побежала к штурвалу. В ту минуту, когда мистер Пайк огибал угол командной рубки, С палубы раздался выстрел, и пулю ударилась о стену рубки. Я заметил, кто стрелял. Это был ковбой Стив Робертс. Мистер Пайк нырнул под прикрытие стальной мачты, и в то время, как он бежал, его левая рука опускалась в боковой карман куртки, чтобы появиться с новым запасом зарядов. Теперь он был в безопасности. Пустая обойма его пистолета упала на палубу, а заряженная скользнула в освободившийся магазин, и могла дать еще восемь выстрелов. Вада подошел ко мне. Я все еще стоял на прежнем месте, под тентом у края кормы, и подал мне мою маленькую автоматическую винтовку. «Готово», — сказал он. «Можете спокойно стрелять». «Подстрелите Робертса», — крикнул мне мистер Пайк. «Он у них лучший стрелок. Если не попадете, то хоть попугайте его как следует». В первый раз в жизни передо мной была живая человеческая мишень. И тут, должен сказать, я убедился, что у меня крепкие нервы. Стив Робертс стоял передо мной меньше, чем в ста шагах от меня, в проходе между каютой Дэвиса и правым бортом, готовясь еще раз выстрелить в мистера Пайка. В первый раз я не попал в него, но пуля пролетела так близко от него, что он подскочил. В следующий момент он увидел, что это я стрелял, и направил на меня револьвер но шансы были не на его стороне. Моя автоматическая винтовка выпускала пулю за пулей так быстро, как только я успевал нажимать курок. А его первый выстрел оказался неудачным, потому что моя пуля попала в него, прежде чем он успел прицелиться. Он зашатался и повалился навзничь. Но из моего винчестера пули сыпались градом, как вода из лейки. Я, можно сказать, окатил его целым потоком свинца. Не знаю в точности, сколько раз я попал в него, знаю только, что уже после того, как он зашатался, в него вонзились, по крайней мере, еще три пули, прежде чем он упал. И уже падая, отмеченной печатью смерти, он машинально не целясь, еще два раза разрядил свой револьвер. Упав, он уже больше не шевелился. Мне кажется, он умер, прежде чем упал. Еще с винтовкой в руках, глядя на внезапно опустевшую палубу, я почувствовал, что кто-то прикоснулся к моему плечу. Я оглянулся и увидел Ваду. Он держал в руке 12 штук маленьких бездымных патронов. Он хотел, чтобы я снова зарядил ружье. Я откинул предохранитель, открыл магазин, вытряхнул пустые патроны и вставил новые. «Принеси еще», — сказал я Ваде. Но едва успел он уйти как неподвижно лежавший у моих ног Билл Квигли, произвел неожиданное нападение. Я подскочил и, откровенно сознаюсь, закричал от страха и от боли, почувствовав, что его лапы обхватили мои лодыжки, а зубы впились в икру моей ноги. Меня спас прибежавший ко мне на выручку мистер Пайк. Мне показалось, что он не прибежал, а прилетел по воздуху, так быстро очутился сон возле меня. В тот же миг, Своей огромной ногой он отпихнул от меня Билла Квигли. А в следующее мгновение Билл Квигли был уже за бортом. Он был выброшен так ловко, что упал в море, даже не задев перил. Пробирался ли Микки Циприани, где-то скрывавшийся до тех пор, на корму в поисках более безопасного убежища, или он хотел напасть на Маргарет, стоявшую у штурвала, мы никогда этого не узнаем ибо ему не дали обнаружить, какую цель он имел в виду. Мистер Пайк пронесся по палубе своими гигантскими прыжками и не успел итальянец опомниться, как был поднят на воздух и полетел за борт вслед за Биллом Квигле. Возвращаясь на корму, мистер Пайк обыскал всю палубу своими ястребинными глазами. На палубу никто не показывался. Даже караульный бросил свой пост на носу, и Эльсинора, управляемая Маргарет, лениво ползла по Тихому морю со скоростью двух узлов в час. Мистер Пайк опасался выстрелов из засады. И только после тщательного обследования палубы опустил пистолет в боковой карман куртки и закричал в сторону бака. «Эй вы, подпольные крысы, выходите! Покажите нам ваши богопротивные хари, я хочу с вами говорить!» Первым показался Гвида Бомбини очевидно, вытолкнутый Бертом райном Он знаками давал нам понять, что вышел с самыми мирными намерениями. Когда на баке увидели, что мистер Пайк перестал стрелять, понемногу стали выползать и остальные. Наконец, на палубе оказались все, кроме повара, двух парусников и второго помощника. Последними вышли Том Спинг, Юнга Буквит и Герман Лункенгеймер добродушный, но глуповатый немец. Все трое вышли только после угроз, несколько раз повторенных Бертом райном который при содействии Нозе Мерфи и Кида Твиста явно руководил всем делом. Возле него, как верная собака, вертелся и Гвида Бомбини. «Не шагу дальше, стойте где стоите», скомандовал мистер Пайк, когда все столпились у люка номер третий, кто с правой, кто с левой стороны. Картина была поразительная. «Мятеж в открытом море». Эта фраза из Купера, заученная мною еще в детстве, теперь воскресла в моей памяти. Да, это был «Мятеж в открытом море» в 913 году, и я, белокурый представитель нашей расы, обреченный на гибель вместе с другими, такими же обреченными белокурыми властелинами, замешался в общую свалку и уже убил человека. Мистер Пайк, этот неукротимый старик, стоял на возвышении у края кормы, положив руку на перила борта и смотрел в упор на мятежников. На этот мусор человечества, подобного которому я готов поклясться, не собирал под свое знамя еще ни один мятеж. Тут стояли все три висельника, бывшие тюремные пташки. Все, что угодно, только не моряки. И тем не менее распоряжавшиеся всем этим делом. Типично морским. Возле них вертелся и этот итальянский пёс Бомбини. И они были окружены таким странным подбором людей, как Антон Соренцеп, Ларс Якобсен, Фрэнк Фиджебон и Ричард Гиллер. Был тут и Артур дикон торговец белыми рабами, и Джон Хаки, бродяга из Сан-Франциско, и мальтийский Кокни и грек-самоубийца Тони. Заметил я и наших трех странных гостей. Они стояли тесной кучкой отдельно от других, качаясь в такт ленивым покачиванием судна, и в их белесых топазовых глазах проносились далекие грезы. Был тут и фавн, глухой как камень, но зорко совсем наблюдавший и селившийся понять, что такое происходит кругом. Были тут и Мулиган Джекобс и Энди Фейн озлобленные, как всегда и, как всегда, цеплявшиеся друг за друга, а между ними из-за их плеч торчала голова косоглазого Дитмана Олансона, словно его притягивало к тому и к другому сродство их трех озлобленных душ. Последним подошел Чарльз Дэвис, человек, которому по всем законам давно пора было умереть, и лицо его, своею восковую бледностью, резко выделялось среди всех остальных, загорелых обветренных лиц я оглянулся на маргарет спокойно стоявшую у штурвала она улыбнулась мне и в глазах ее была любовь и она тоже была из погибающей породы белокурых властелинов и ее место было высокое место и ее наследием по праву были власть руководительство и господство над тупоумными смуглыми представителями низшей расы над отбросами и мелкотой человечества. «Где Сидней Вальгем?» — закричал старший помощник. «Мне он нужен. Приведите его, и тогда все вы, остальная мелюзга, возвращайтесь к работе или помогай вам Бог». Люди беспокойно задвигались, шаркая ногами по палубе. «Сидней Вальгем!» «Вы мне нужны, слышите? Выходите!» — снова заорал мистер Пайк через головы матросов, обращаясь к убийце и любимого им капитана. Удивительный старый герой. Ему и в голову не приходило, что он уже не господин надстоявший перед ним толпой. Его поглощала одна лишь мысль, одна страсть – жажда мести. Он хотел тут же, не сходя с места, отомстить убийце своего бывшего капитана. «Старая полена!» – бросил ему мулиган Джекобс. «Замолчи, мулиган!» – оборвал Оберт Райан. И в ответ на этот крик Калека обдал его злобным, ядовитым взглядом. «А ты чего суешься, голубчик?» — накинулся на Берта Райана мистер Пайк. «Не беспокойся, я и о тебе позабочусь. А пока суд до дела, тащи сюда ту собаку, ну живо!» Показав таким образом, что он не желает признавать вожака мятежников, мистер Пайк опять закричал. «Эй, Вальдгем, трусливый пес, походите, я вам говорю!» Еще один помешанный пронеслось у меня в голове. Еще один помешанный раб навязчивой идеи, в жажде личной мести забывший про мятеж, забывший о долге, о верности своему судну. Но так ли это было? Нет. Даже забывшись на миг и выкрикивая то, чего так жаждала его душа, а жаждала она одного, смерти второго помощника, даже тогда бессознательно, машинально его бдительный взгляд моряка перебегал от паруса к парусу. Он опомнился и вернулся к своему долгу. «Ну, возвращайтесь, мерзавцы, на бак, прежде чем я успел на вас плюнуть», — зарычал он. «Даю вам две минуты на размышления, а через две минуты выходите на работу». В ответ на это вожак и его подручные засмеялись своим беззвучным зловещим смехом. «Советую тебе прежде выслушать нас, старый пес», — грубо крикнул ему Берт Райн. «Эй, Дэвис, выходи вперед и покажи нам твою ученость». Да ног не за студии смотри. Выложи этому старому дураку все по порядку. Проклятый законник, заревел мистер Пайк, как только Дэвис открыл рот, собираясь заговорить. Берт Райан пожал плечами и, собираясь уходить, сказал спокойно. Что ж, коли вы не желаете разговаривать... Мистер Пайк пошел на уступки. Ну, Дэвис, говори, буркнул он. Выкладывай всю грязь, какая накопилась у тебя во рту. Но помни, ты за это поплатишься. Поплатишься головой. А теперь говори. Знаток морских законов прочистил горло и начал. Прежде всего, я лично не участвовал в этом деле. Я больной человек, и мне по-настоящему следовало бы спокойно лежать на койке. Я еле на ногах стою. Но товарищи просили меня посоветовать им насчет законов, и я им советую. А что говорит закон, ты знаешь, перебил его мистер Пайк. Но Дэвис не смутился. Закон говорит, что когда морской офицер оказывается непригодным, команда имеет право взять судно на свою ответственность и привести его в порт. Таков закон, писанный закон. В 892 году такой случай был на Абиссиние, когда капитан умер, а оба помощника начали пьянствовать. «Мне не нужны твои примеры», — снова прервал его мистер Пайк. «Говори дело до да поживей. Чего вы от меня хотите? Выкладывай». «Так вот. Я говорю как...» посторонний зритель, как больной человек, освобожденный от работы. Говорю, потому что мне поручено вести переговоры. Ну-с, вот как обстоит дело. Наш капитан был хорош, но он умер. А старший наш помощник – жестокий человек и покушается на жизнь второго помощника. Нам-то это все равно. Нам нужно только добраться до порта живыми. А наша жизнь в опасности. Мы пальцем никого не тронули и вся пролитая кровь на вашей совести. Вы стреляли и убивали. Двух человек вы выбросили за борт, как это удостоверит свидетели на суде. Вот и Роберт убит и достанется на съедение акулам. А за что? Только за то, что он защищался от вероломного нападения, что может засвидетельствовать каждый из нас. Мы будем говорить только правду, всю правду, и плохо вам придется тогда. «Так ли я говорю, ребята?» толпе послышался смешанный гул одобрения. «Вы, стало быть, хотите взять на себя мою работу?» заговорил насмешливый мистер Пайк. но «Ну, а со мной как вы думаете поступить?» «Вы посидите под арестом, пока мы не придем в порт и не сдадим вас законным властям», ответил, не сморгнув, Дэвис. «А вы, если хотите дешево отделаться, можете притвориться помешанным». В эту минуту кто-то тронул меня за плечо это была маргарет с длинным ножом буфетчика которого она поставила к штурвалу вместо себя придумай что-нибудь другое дэвис сказал мистер пайк с тобой мне больше не о чем говорить я буду говорить с командой даю вам ребята две минуты на размышления у вас два выхода выбирайте или вы выдадите мне второго помощника возьметесь за работу и покоритесь тому что вас ожидает или сядете в тюрьму и получите сполна все, что вам будет следовать по приговору. Через две минуты вы должны решить. Те, кто не желает сесть в тюрьму и предпочитает честно работать, пусть идут ко мне на корму. Те, кто предпочитает тюрьму, пусть остаются на месте. Итак, думайте две минуты. И пока думаете, помолчите. Он повернулся ко мне и сказал в полголоса. «Приготовьте ваше ружье на случай тревоги» и без колебаний. Жарьте по этим свиньям, которые воображают, что сила на их стороне, потому что их много. Первым двинулся буквет. Но так нерешительно, что его движение можно было принять скорее за слабую попытку двинуться, не кончившуюся ничем. Он только чуть-чуть подался вперед, выставив одну ногу. Тем не менее, этого было довольно, чтобы сдвинуть с места Германа Лункенгеймера который вышел из толпы и решительно зашагал к корме. Кит Твист нагнал его одним прыжком. Обхватив его сзади одной рукой за горло, он уперся коленом ему в спину и отогнул его голову назад. И не успел я вскинуть ружье на плечо, как мерзавец Бомбини подскочил к ним, выхватил нож и перерезал горло Лункенгеймеру. Тут я услышал крик «Мистера Пайка, стреляйте!» и спустил курок. И надо же было случиться несчастью, пуля пролетела мимо бомбини и попала в фавна. Он откачнулся назад, опустился на люк и начал кашлять. И кашляя кровью, он все осматривался кругом своими красноречивыми страдальческими глазами, селись понять, что такое тут происходит. Никто больше не двигался. Кит Твист выпустил Лункенгеймера, и тот упал на палубу. Я больше не стрелял. Кит-Твист снова очутился возле Берта Райна, и Гвида Бомбини по-прежнему вертелся около них. Теперь Берт Райен откровенно улыбался. «Не желает ли еще кто-нибудь прогуляться на корму?» — обратился он медовым голосом к матросам. «Две минуты прошли», — объявил мистер Пайк. «Прошли. Ну и что же вы, дедушка, намерены теперь делать?» — засмеялся Берт Райен. В одно мгновение огромный автоматический пистолет был выхвачен из кармана, и мистер Пэк стал выпускать заряд за зарядом как быстро, как только рука его успевала спускать курок. Все бросились спасаться. Но, как он и сам признавался мне раньше, он был плохой стрелок и мог успешно работать своим пистолетом, только целясь в упор и предпочтительно в живот. Пока мы смотрели на главную палубу, совершенно опустевшую, если не считать лежавшего на спине мертвого ковбоя и фавна, который все еще сидел на люке и кашлял. У переднего края средней рубки показалась кучка людей. «Стреляйте!» — крикнула стоявшая у меня за спиной Маргарет. «Не надо!» — зарычал на меня мистер Пайк. Я уже приложил было ружье к плечу, собираясь выстрелить, но, услышав этот оприк, приостановился. Через крышу средней рубки и потом вдоль мостика к нам быстро подвигалась процессия из шести человек. Впереди шел повар Луи. За ним гуськом шли или почти бежали оба японца-парусника, Генри, юнга с учебного судна, и другой юнга буквет. Том Спинг замыкал шествие. Когда он поднимался по трапу на крышу средней рубки, кто-то снизу, должно быть, схватил его за ногу, стараясь стащить вниз нам была видна только верхняя половина его туловища, но по его движениям можно было догадаться, что он брыкается, стараясь освободиться. Наконец он вырвался, одним прыжком забрался на рубку и со всех ног пустился бежать. На мостике он догнал и толкнул Буквита, и тот в испуге скрикнул, вообразив, что его схватил кто-нибудь из мятежников.